Смена флагов. На 10-й день войны, 1 июля 1941 -го года, столицу Латвии заняли передовые части вермахта. Советское начальство покинуло Ригу еще 27 июня. В рижских церквах служили благодарственные молебны, пишут латвийские историки. Нигде, нигде в Европе немецкие войска не встречались с таким энтузиазмом, разве только в двух других государствах Балтии. После всего пережитого за год советской оккупации массовых депортаций немцев приветствовали как освободителей. 1 июля в 10 часов, описывала атмосферу в Риге шведская газета «Стокгольмс» Тиднинген, зазвонили колокола всех городских церквей, люди вышли на улицы, повсюду развивались красно-бело-красные флаги, прошло совсем немного времени, а по улицам Уже шагали только что созданные вооруженные отряды самообороны под национальным флагом. Бурным ликованием были встречены внезапно появившиеся латышские полицейские в своей прежней форме. Несколько человек смеются, обнимаются, записал тогда в дневнике известный рижский скульптор Эльмар Ривеш, переживший оккупацию. На одном из домов вывешивают красно-бело-красный флаг. Перед флагом взлетают шапки, раздаются да здравствует. Проходит отряд солдат, немецких. В петлицах у них цветы, им кричат «Ура!». Латыши поставили на немцев. Жизнь, качели. Год тому назад другие кричали «Ура!», а сегодняшние счастливцы в душе носили смерть. В этот день наоборот. Конец цитаты. Латвия раскололась. И ведь сколько лет прошло после войны, а линия раскола сохраняется и портит жизнь уже поколениям, родившимся после Второй мировой. Не настало ли время подвести черту, досконально во всем разобраться, чтобы расстаться наконец с этим трагическим прошлым. 1 июля 1941 в Ригу вместе с армейскими частями прибыл начальник группы А, бригадан фюрер СС, Вальтер Шталикер. группы специальное подразделение войск СС. По мере продвижения вермахта по Советской земле должны были уничтожать представители советской власти, комиссаров и еврейское население. Бригаденфюрер Фюрер Шталеккер, старый член партии уже наводил нацистский порядок в оккупированной Чехии и Норвегии. С убийств и началась немецкая власть в Латвии. С поразительной быстротой по всей республике формировались латышские полицейские части. В них вступали бывшие полицейские, военные, студенты и члены военизированной организации «Айс Саргов». От желающих помочь немцам отбоя не было. Руководство полиции безопасности разместилось на улице Реймерса. Все делалось по указанию немцев, говорят в сегодняшней Латвии. Но с какой скоростью появилось такое неимоверное количество полицейских, и они знали, что идут в полицию не для защиты граждан, не для охраны общественного порядка. По всей стране они принимали участие в охоте на коммунистов и в еврейских погромах. Сформировали 700 комендатур самоохраны. По приказу бригаденфюрера СС Вальтера Шталеккера отряды самообороны преобразовали в латышскую вспомогательную полицию. Всего набралось 42 латышских и 7 так называемых латгальских, в них служили и русские из Латгалии, полицейских батальонов. Общая численность около 15 тысяч человек, только добровольцы. События в латвийской столице повторяли то, что несколькими днями ранее происходило во Львове. 4 июля Ригу потрясла весть о том, что в центральной тюрьме найдены тела расстрелянных чекистами узников, вспоминали очевидцы, и многие рижане ринулись туда искать своих близких. 26 июня, накануне ухода из Риги, Руководство Наркомата госбезопасности Латвии приказало без суда расстрелять тех, кого не хотели оставлять живых. Так чекисты поступали и в других городах, если не успевали эвакуировать арестованных. Немцы выложили трупы на земле, фотографировали их, показывали латышам как зримое свидетельство советского террора. Стратегия германской пропаганды, отмечает историк Каспарс Зелис, была проста – Ошибки политиков Латвийской республики привели государство к советской оккупации, главными носителями которой были евреи. От этих ужасов латышей спасла немецкая армия. Под ее защитой латышский народ, выполняя возложенные на него обязанности, войдет в новую Европу. Конец цитаты. Убийство невинных людей назвали местью за действия советского НКВД, доказывая, что евреи, самые верные слуги Советского Союза. Беспощадные предвоенные репрессии нацисты и их прислужники приписали чекистам-евреям, обвинив их в уничтожении латышей. В реальности евреи не играли сколько-нибудь заметной роли ни в госбезопасности, ни вообще в партийно-государственном аппарате. Независимо от заслуг и организаторских способностей, евреи не могли стать первыми лицами в республике, Эти места резервировались для латышей, в крайнем случае для русских. В руководстве Компартии Латвии не было ни одного еврея. Не так давно латышские историки все скрупулезно подсчитали. В бюро ЦК Компартии Латвии не было ни одного еврея. Из 35 членов ЦК один еврей, главный редактор газеты «Пролетарская правда» Гирш Рапопорт и один кандидат члена ЦК второй секретарь Даугавпилского горкома Файвиш Фридман. В аппарате ЦК из 112 человек 60 латышей, 41 русский, 5 евреев, 4 белоруса, 2 украинца. Только один еврей перед самой войной вошел в правительство, нарком госбезопасности Семен Шустин. И сейчас, при упоминании этой фамилии у кого-то вспыхивают глаза, капитан госбезопасности Шустин и стал причиной антисемитизма. Но считать еврея, наркома, оправданием погромов и уничтожением всего еврейского населения страны могут только люди, разделяющие нацистскую идеологию. Он руководил арестами и депортациями не в силу своего этнического происхождения, а выполняя приказы Москвы. Семен Шустин родился в Тверской губернии, работал на заводе, учился в промышленной академии был мобилизован в НКВД в 1939 году. В июне 1940 года его прислали в Ригу заместителем наркома внутренних дел. Наркомом был Альфонс Новикс, коммунист-подпольщик. В 1934 году при Улманесе. его отправили на каторжные работы. Весной 1941 года единый наркомат разделили на два. Решением Сталина Шустин получил повышение и возглавил новый наркомат государственной безопасности. Новикс остался в НКВД. Генерал-майор Альфонс Новикс прожил долго. В самостоятельной Латвии в декабре 1995 года был приговорен к пожизненному заключению за депортацию и за издевательство над арестованными. Ему было далеко за 80, он плохо слышал и попросил судью прочитать приговор еще раз. Он обжаловал приговор, утверждая, что лишь выполнял законы того времени. Через год умер в рижской тюрьме. В 41-м партийные руководители-чекисты эвакуировались, а местные евреи остались. На них и выместили зло. В тот же день, 4 июля, латышские полицейские из команды Виктора Арайса сожгли находившуюся на улице Гоголя большую хоральную синагогу, Они согнали сюда около трехсот человек. Они сгорели живьем. Немцы латышам бросили кость, евреев, вспоминал Эльмар Ривош. Латыши, большинство, зубами в эту кость вцепились. Пир горой. Латыши-добровольцы с повязками национальных цветов на рукаве. По нескольку человек, иногда в сопровождении немца, начали обходить дома. Дворники должны были указывать квартиры евреев. Приходили обыскивали, били, забирали ценные вещи. Ленточные, повязочники — это латышская вспомогательная полиция, одетая в обычную одежду, или в форму бывшей латвийской армии и айсаргов с красно бело красными нарукавными повязками, цвета латвийского флага. 8 июля немцы приказали сменить цвет повязок на зеленые. В тот же день начальник латышских сил самоохраны, полковник Александр Пленснерс призвал латышских солдат, айссаргов и полицейских укреплять порядок в сотрудничестве с немецкими властями и военными. «Пожаловаться на рвение латышских патриотов немцы не могут», записывал в дневнике скульптор Эльмар Ривош. «Недаром родственны по крови и расе народ. Все евреи взяты на учет, ни один не спрячется. И население сознательное, дружное». Немецкая рука, дисциплина, культура 20 века. Конец цитаты. В ноябре в Ригу прибыл новый начальник полиции безопасности исс СС СС Фридрих Эккельн. Он вступил в СС еще до прихода нацистов к власти. В Риге, при деятельном участии латышских добровольцев, Эккельн приступил к полному уничтожению евреев.